Глава пятая Я внимательно посмотрел на Карла Густава. Юноша говорил серьезно. В его голосе и взгляде совсем не было пустой вдохновленности, отличающей мечтателей. Нет, это было совершенно прагматичное заявление человека, который может планировать свою жизнь на пять-десять лет вперед. — Разве русское царство сейчас не испытывает некоторый подъем? — спросил я. — Все сейчас на некотором подъеме, — хохотнул Карл Густав. Но чем выше ступеньки, на которые мы поднимаемся, тем лучше открывается вид. И в какие сроки вы планируете это устроить, ваше сиятельство? — Пятидесятому году, судя по тому, что королевство Дании и Норвегии продолжает высказывать свое неуважение, — ответил фальцграф. — Сколько человек вы хотите от меня к пятидесятому году, и почему думаете, что после войны с Испанией я не распущу гасконских стрелков? — Двух тысяч в нужном месте должно хватить. — Думаю, за восемь лет вы легко нарастите свои силы до этого числа, дорогой шевалье. — Что же касается вашего второго вопроса, вы не похожи на человека, что один раз, вцепившись в сочный кусок мяса, решится однажды разжать зубы. — Считаете, что я так жаден, ваше свидетельство? Карл Густав подмигнул мне. — Считаю, что вы так умны, шевалье. Разговор на этом был окончен. Я не дал прямого обещания помочь и, конечно же, даже не собирался его давать. Между Швецией и Россией еще лежала Балтика. А южнее владений королевы Кристины, помимо Дании, располагалось Великое княжество Литовское. Судя по всему, Карл Густав зарился на все это. В очередной раз я пожалел о том, что не слишком-то хорошо знал историю нового времени. Война со шведами в моей голове была связана исключительно с Петром I и XVIII веком. В любом случае заиграла музыка и объявили следующий танец. Танцевали алиманду, один из первых танцев, которым меня обучила миледи я пригласил знатную даму лет пятидесяти или даже старше, чтобы отделаться от Карла Гуслова и немного обдумать произошедшее. С Пфальцграфом следовало дружить, но так, чтобы не запятнать своей дворянской чести лживыми обещаниями. Я усмехнулся тому, как прочно уже вошел в мое сознание этот век. Выбросив из головы честь дворянскую и размышляя дальше только о чести личной, но, ну, может быть, еще гражданской, я продолжил танец. Когда Алиманда закончилась, мне удалось отыскать взглядом доктора Бурделло. Он все еще болтал о чем-то с королевой Кристиной, и я не решился вмешиваться в их разговор. Но наши взгляды с Пьером встретились, и он указал мне жестом, где его подождать. Через несколько минут мы с ним смогли найти относительное уединение возле небольшого столика. Закусок на столике практически не осталось, вот у людей рядом с ним почти не было. — Как ваш разговор с его сиятельством? — улыбнулся доктор. — Весьма продуктивно, — ответил я. — Меня хотят нанять. — О, у меня конкуренты. Или не сегодня? — Не сегодня. Карл Густав кажется таким эм, целеустремленным человеком. — Еще бы, — кивнул доктор. Он взял с подноса последнюю закуску, но я не успел разглядеть, что именно. — Как ваши успехи? — Поразительно, шевалия. Доктор уже говорил с набитым ртом. — Королева удивительно образованная и умна. Я уверен, что останусь здесь надолго. — Нужно только, чтобы вы решили буквально один маленький вопросик, мой дорогой шевалье, и я смогу вас отпустить. Судя по вашим глазам, вам уже не терпится вернуться домой. Бал закончился, и мы спокойно добрались до нашей гостиницы. Доктор был в явно приподнятом настроении и насвистывал какую-то мелодию, пока мы ехали. Однако он отказался разговаривать, пока мы не окажемся в безопасном месте. Уже в гостинице он приложил палец к губам и подвел меня к письменному столу. Жестом попросил меня зажечь свечи. После этого доктор взял письмо и быстро написал. «Кристина теперь наша, но я не нравлюсь ее двоюродному брату. Своими руками он меня убрать не сможет. К тому же скоро он возвращается на юг, бить имперцев. Эту неделю я под вашей защитой». Я кивнул и дописал снизу. «Чего стоит бояться?» В Швеции не запрещены дуэли. Убедившись, что я прочитал и понял, доктор Бурдело поднес письмо к пламени. Когда уголок загорелся, он бросил бумагу в пустой ночной горшок. Несколько секунд мы смотрели на то, как сгорает письмо. После чего каждый направился в свою комнату. Я ожидал, что проблемы начнутся сразу же, но нет. Королевский двор быстро наполнялся чужаками, в том числе и из тех стран, с которыми Швеция вела войну прямо сейчас. Так что два француза смогли затеряться на фоне немцев, испанцев и англичан. Будучи человеком весьма заинтересованным во внешней политике, я старался крутиться вокруг иностранцев и внимательно слушать. Как бы ни надеялись мы на скорый закат Испании, Филипп IV все еще был крепок телом и духом. Пусть пограничные регионы империи или лихорадила, у нее оставалось влияние в новом свете и на море. Мы могли закончить войну пораньше, но чтобы сломить Испанию, нужно было что-то большее, чем победа во Фландрии и Каталонии. Доктор Бурделот таскал меня за собой повсюду и повсюду сорил деньгами. Причем не ИКЮ или СУ, или тем более пистолями. Уже на первое наше утро в Швеции Пьер располагал внушительным кошельком с серебряными рексдалерами, полученными, разумеется, от королевы Кристины. Сам я с ее величеством практически не пересекался, хотя Бордело отзывался о ней очень лестно и безо всякого лицемерия, это никак не мешало ему видеть из нее веревки. Уже на второй день он убедил ее выписать дорогие лекарства — настойку из плоти мумии. Я надеялся, что доктор шутит, когда пересказывал мне это. Это был уже вечер, мы точно были одни, прогуливались на лодке по одному из бесчисленных озер Стокгольма. Отплыв подальше от берега, доктор с улыбкой пересказал мне весь список заказов. — Но вы же образованный человек, — не поверил я. — Я ведь не говорю, что плоть мумии сработает, — пожал плечами доктор. — Я говорю, что она стоит ровно столько, чтобы внести ее в годовые расходы. Но вы просто хотите разорить эту девочку. Вы знали об этом с самого начала. Но она же вам нравится. Вы так тепло высказываетесь о ней. — Раскрою вам секрет, Шевалье, — улыбнулся доктор. — Я мирный человек и всем сердцем ненавижу войну. Я бы всех королей заставил закупать новые платья и настойки из мумий вместо оружия. Просто если я буду делать это на родине, я просто приведу войну домой. В его словах была истина. Я замолчал, налегая на весла. А доктор Бурделлора рассмеялся совершенно не в попад. Потом он пояснил мне свою же шутку. — Да, и таланта к наукам у королевы куда больше, чем у нашего дорогого Людовика так что я оказываю миру сразу две услуги. Лишаю мир и плохой генеральша и плохого ученого. На следующий день Борделло снова был у королевы Кристины, но уже не как врач, а как друг. Я проводил его до дворца и был оставлен до трех часов дня. Пьер сказал, что сейчас пришла пора моды, и он будет рассказывать ее величеству о том, как ей нужен тяжелый шелк и бархат. Я какое-то время побродил рядом с дворцом, а потом пешком отправился в сторону порта. Разумеется, военная мощь шведского флота заботила меня все сильнее и сильнее. В порту, в той части, в которую меня пустили, я насчитал с десяток кораблей. Я точно знал, что часть шведского флота сейчас у северных границ империи, блокирует любую помощь, что могла прийти из испанских колоний. Гигантские парусники, что стояли на приколе, внушали уважение и одну мысль. А что с флотом сейчас в России за 30 лет до рождения Петра Первого? Размышляя о том, что можно предпринять и кто вообще меня станет слушать в русском царстве, я провел добрый час. Прогулка по порту так или иначе была мне в радость. Морозный воздух и ветер бодрили. Я понял, как соскучился по хорошим холодам в своей гасконе. Уже переходя по мосту, ведущему на тот остров с непроизносимым для меня названием, где стояла наша гостиница, я заметил едущую навстречу карету. Отошел в сторону, но к моему удивлению карета не пронеслась мимо. Учер крикнул что-то, ему ответили, и лошади начали замедлять ход. Карета остановилась ровно передо мной. Из окна высунулся сияющий Карл Густав. — Мой шевалье! — воскликнул он по-французски. — Ваше сиятельство! — поклонился я. — Не хотите прокатиться? — Как я могу вам отказать? Дверь кареты распахнулась, и я залез внутрь. Карл Густав с улыбкой пожал мне руку. — Технически, я-то тоже ваше сиятельство. — Вы из-за занясти сегодня? — спросил меня фальцграф. Мне нужно будет сопроводить доктора из дворца, когда он закончит там свои дела. — С моей кузиной? — как-то нехорошо усмехнулся Карл Густав. Я кивнул. — Уверяю вас, доктор Бурдело — порядочнейший из всех известных мне лекарей, — рассмеялся я, не солгав ни в одном слове. — Может быть, это лишь бросает тень на всю французскую медицину? — пожал плечами Карл Густав. Я ничего не ответил. Мы проехали через мост, возвращаясь в порт. — Чем я могу быть вам полезен сегодня? — спросил я. — Если честно, я просто хотел прокатиться с вами немного, обсудить дела во Франции и в Европе. Мы же с вами давние союзники. Пожал плечами фальцграф. Я выглянул в окно. Мы проезжали мимо порта. — А куда мы едем? — спросил я. «В — В Ребру, ответил Карл Густав. Видя мое недоумение, он с улыбкой добавил. — Это замок, недалеко от Стокгольма. — Мы покидаем город? — Почему Нет. Скоро мне возвращаться на войну, хочется отдохнуть. Балы мне наскучили. В Эребру меня уже ждут. Вас там встретят, как королевского гостя. Я все понял. Только увидев меня, Карл Густав сразу же разработал план. Скорее всего, сегодня доктору Бурделло должны были кинуть перчатку. Понятия не имею, чтобы Фальцграф планировал делать со мной до этой случайной встречи. Но сейчас, увидев возможность меня попросту увести и пользуясь тем, что мы оба должны были сохранять лицо, он решил изменить свой план. Если я попрошу меня высадить, ваше сиятельство, спросил я прямо. Карл Густов пожал плечами. Тогда я пойму, мой дорогой шевалье, что вы не слишком то дорожите возможностью заключить со мной сделку. Через восемь лет, простите меня, ваше сиятельство, но мои обязательства перед доктором все-таки важнее, чем отдых в загородном замке. У вас есть обязательства перед доктором? Он разве дворянин? Дворянин мантии, ваше сиятельство. Давайте уже перейдем на ты, мой шевалье. Хорошо? «Давай на трип, фальсграф. Я понял, что пришла пора бессовестной лести и лжи. Мне это не нравилось, причем в этот раз и остатки Д'Артанена тоже противились такому решению. Но выбора как будто и не было. Единственным моим оправданием было то, что Карл Густав сам тот еще хитрец. — Швеция слишком ценный для Мазарини союзник, — сказал я. Карл Густав кивнул, не сводя с меня пронзительных и умных глаз. Так что его преосвященство не простит, если хотя бы волос упадет с головы человека, в котором он уверен, как в докторе. — Мазари не уверен в докторе Бурдело? — улыбнулся Карл Густав. — Как в лекаре. Пьер может быть франтом, может чересчур увлекаться балами, но для Франции важно, чтобы дот человека... И я замялся, но Карл Густав доброжелательно продолжил за меня. — В которого решили я вложил столько денег? Пусть будет так. Для нас важно, чтобы девушка, мы надеемся, помнящая о старой дружбе своего отца, была в добром здравии. Карл Густав тихо рассмеялся, когда я сказал про дружбу. Понятное дело, что фальсграфа это слово позабавило, и что никакой веры в добрые намерения решелье у него не было. «Как скоро Франция объявит войну свободным Нидерландам, которая так рвалась защитить от Испании?» — спросил он. — Не могу знать, фальсграф, но между Швецией и Францией целая империя. Даже если мы по воле Божьей станем соседями, разбираться с этим будут уже наши внуки. — Ты не задумываешься о своей ответственности перед внуками? — Я не король и никогда им не стану. — А ты? — безо всякой задней мысли спросил я. Карл Густав не ответил. Мы проехали порт и выехали на очередной мост. — Останови карету, раз уж мы так подружились, — сказал я. — Пьер не враг ее величества. — Поверь, у меня и мысли не было, что он может ее отравить или залечить, — сказал фальцграф. — Но он тебе не нравится. Мой дядя не хотел бы, чтобы Швеция превратилась в столицу балов и наук. У нас другая судьба. Я вздохнул. Останови карету, раз уж мы оба хотим остаться друзьями, союзниками и будущими компаньонами. Карл Густав кивнул. Он постучал по крыше кареты, и там начала замедлять ход. Затем фальцграф достал часы. Такое же нюрбергское яйцо, что носил доктор Бурделло. Разве что менее богатый. Он взглянул на время и с печальной улыбкой кивнул. — Я все равно уже не успею, — понял я. — Не знаю, в чем ты меня подозреваешь, мой друг, — ответил Карл Густав. — Я просто посмотрел время. Хорошей тебе дороги. Мы пожали друг другу руки. Снова. Фальцграф спокойно выдержал мой взгляд, и я выбрался из кареты. Города я не знал. Помнил лишь о том, что нужно преодолеть сразу два моста. На мое счастье, высокие башни замка трех корон можно было различить даже отсюда. Выхода у меня не было, карета сразу же двинулась дальше. Я сразу же пустился бегом. За свою жизнь я уже давно перестал беспокоиться. Мало было людей, способных скрестить со мной шпаги в честном поединке один на один и выжить. Ну ладно, выживали многие, но лишь по причине моего гуманизма, принесенного из 21 века. Но опасными для меня были люди с огнестрельным оружием. Да и то не всегда. Прицельно стрелять умели единицы, в чье число я с гордостью входил. Или большие группы, не гнушающиеся ударов в спину. Ни первых, ни вторых на дуэли быть не должно. Мне нужно было просто добраться до доктора Бурдуло до того, как ему бросят вызов. Но вот я миновал мост и только вбежал в порт, а рядом не было ни одной конюшни. Часы на башне за рекой пробили три часа дня. В это время доктор уже должен был покидать ее величество. Я был уверен, что нанятый Карлом Густавом бритер уже поджидал его. Проклятие! Процедил я сквозь зубы и снова перешел на бег. Я пробежал где-то до середины порта. Как на злоне, нигде не было ни единой конюшни. Сколько бы я ни крутил головой, словно весь Стокгольм в этот момент отвернулся от меня. И особенно от несчастного доктора Бурделло. Бог уже начинал гореть, хотя я никогда не жаловался на физическую подготовку. Наконец, я увидел скачущего мне навстречу человека. Я знал, что наказание за угон лошади в Швеции — это смертная казнь, но я вышел на середину мощенной улицы, стараясь встать прямо на пути у всадника. Поскольку тому ничего не стоило просто обогнуть меня или даже затоптать, я выхватил пистолет. Конечно же, у меня не было времени его зарядить, но знал ли об этом всадник? Он заметил меня, когда я уже направил на него ствол. Мой взгляд был холодным и рука твердой. Всадник сомневался мгновение, а потом дернул за усы. Лошадь заржала, поднялась на дыбы, но остановилась. Потом медленно перешла на шаг. Я подбежал к всаднику, опуская пистолет дулом к земле. «Ду Ду — Дуаскада! Дублодер! — закричал мне всадник. — Вы ранены? У вас кровь, шведский. — Я, как Рафаэль, по-английски нифига не понимаю, — ответил я, а потом еще раз показал, что пистолет не был заряжен. Всадник побледнел, но кивнул. Тогда я убрал пистолет и достал кошелек. Я высыпал в ладонь десять золотых луидоров и указал на лошадь. В Швеции царствовал серебряный стандарт, но от вида золота глаза всадника все равно заблестели. Он кивнул и слез с лошади. Я сердечно поблагодарил его как смог, а затем луидоры перекочевали из моей руки в его. С некоторым трудом я влез в седло. Понятия не имею почему, но руки уже начали слабеть. Я пришпорил лошадь и отправил ее карьером вперед. Этого было достаточно, чтобы мы добрались до очередного моста, и я позволил лошадке сбросить темп. Мы перешли на галоп и спустя минут десять уже были у замка трех корон. Я поцеловал животное в макушку и спрыгнул на землю. Лихой маневр, который я проделывал уже много раз, в этот раз почему-то откликнулся боли во всем теле. Но хуже всего было то, что нигде не было видно следов доктора Бурзело. Я пробежал вперед, оглядываясь по сторонам. — Я опоздал? — шепотом спросил я сам у себя. Боб продолжал болеть так, словно я нетренированный солдат, немного пробежавшийся по улице, а толстозадый школьник. Я приложил к нему руку. С удивлением почувствовал что-то липкое. Только после этого я вспомнил, что вообще-то был ранен. Я посмотрел вниз. Весь камзол был залит кровью. А доктора Бурдело, жизнь которого я должен был защищать, нигде не было видно.